Глава 12. Генрих VIII и Анна Болейн. Неудобство пребывания в одном доме с влюблёнными. Трудное время для английского народа. Ночные поиски живописного, без крова и очага. Гарис готовится умереть. Явление ангела. Действие внезапной радости на Гариса кое-что к ужину. Ленч. Высокая цена на горчицу. Страшное побоище. Мейденхет на парусах. Три рыбалова. Мы прокляты. Я сидел на берегу, мысленно воссоздавая эту картину, когда Джош выразил предположение, что я быть может успел вполне отдохнуть и не откажусь помочь помыть посуду. Возвращённый таким образом из славного прошлого к прозаичному настоящему, Со всеми его грехами и скорбями я соскочил в лодку и почистил сковородку с помощью щепки и пучка травы, окончательно отполировав её мокрой рубахой Джорджа. Затем мы переправились к острову Великой Хартии, взглянуть на сохраняемый там в домике камень, на котором по преданию была подписана Великая Хартия. Хотя была ли она действительно подписана здесь, или, как говорят другие, на противоположном берегу, в Ранни Миде, я решать не берусь. Поскольку, однако, дело идет о моем личном мнении, я склоняюсь к популярной теории острова. Будь я одним из тогдашних баронов, я, вне сомнения, постарался бы внушить своим товарищам необходимость залучить такого ненадежного малого, как король Джон, на этот остров. представляющий меньше шансов для засад и плутней. На прилегающей к мысу пикника земле Энкервик-хаусе находится развалин из старинного монастыря, в окрестностях которого, как говорят Генрих VIII, встречался с Анной Болейн. Встречался он с ней также и в замке Хеверкастла, в Кенте, а еще где-то вблизи Сент-Олбенса. Трудно было должно быть тогдашним англичанам А разыскать местечко, где бы не миловались эти юнные ветренники. Случалось ли вам когда-нибудь проживать в доме, где находится влюблённые? Это тяжёлое испытание. Всдумывалось вам, к примеру, посидеть в гостиной, в которую вы исследовательно и отправляетесь, открывая дверь, вы слышите такой шум, как будто кто-то внезапно припомнил что-то. Когда же входите, Эмилина находится у окна, поглощённая тем, что происходит по ту сторону улицы, а приятель ваш, Джош Эдвард, в дальнем углу комнаты, погружённый в изучение альбомов фотографий чужих родственников. Ах, говорите вы, останавливаясь на пороге. Я не знал, что тут кто-то есть. Неужели, холодно говорит Эмили, давая понять, что вам не верит. С минуту вы переминаетесь с ноги на ногу, потом замечаете очень темно. Отчего вы не зажигаете газа? Джон Эдвард отвечает, что не заметил, как стемнело, а Эмилия говорит, что папаша не любит, когда газ горит днём. Вы сообщаете им две-три новости и излагаете свой взгляд на ирландский вопрос, но их это очевидно не интересует. Все их суждения, по какому бы то ни было вопросу, сводятся к: "О, вот как? Разве? Да?" и быть не может. После 10 минут такого рода беседы вы пробираетесь к двери и выскальзываете вон, и к вашему удивлению дверь немедленно захлопывается за вами, хотя вы и не прикасались к ней. Полчаса спустя вы задумываете отважиться выкурить трубку в оранжерее. Единственный имеющийся на лицо стул занят Эмили, а Джон Эдвард, очевидно, сидел на полу. Они ничего не говорят, нодарят вас взглядом, выражающим всё, что только может быть высказано в цивилизованном обществе. И вы проворно опять отитесь назад и закрываете за собой дверь. Теперь вы боитесь сунуться в какую бы то ни было комнату в доме, поэтому прогулявшись некоторое время вверх и вниз по лестнице, отправляйтесь посидеть в собственной спальне. В течение времени, однако, это становится малоинтересным. Вы берёте шляпу и отправляетесь в сад. Вы спускаетесь вдоль аллеи мимо ходов, заглядываете в беседку, но эти два молодых идиота оказываются тут как тут, забившись в один из её углов. Они замечают вас и очевидно считают, что вы следите за ними из злостной личной цели. Отчего бы не завести специальную комнату для этого и запрещать им выходить из неё, бормочите вы, бросаетесь обратно в переднюю за зонтиком и спешите вон со двора. Вероятно, происходило что-нибудь вроде этого, когда глупый мальчик Генрих VIII ухаживал за своей малюткой Анной. Бывало жителей Пекингемского графства неожиданно наткнуться на них, пока они бьют баклуши около Винзэра и Рэйзбери. и вас кликнут. Ах, вы здесь? А Генрих покраснеет и скажет: "Да, мне тут надо повидаться с одним человеком". А Анна добавит: "Ах, как я рада с вами встретиться! Не правда ли, как смешно? Я только что по встречалась с мистером Генрихом VIII, а ему как раз по дороге со мной". Тогда эти люди уходят во свояси, говоря про себя: "Нет, лучше нам убраться по добру по здорову, пока тут варкуют и милуются. Пойдём-ка бы прямо в Кент. Пойдут они в Кент, и первое, что увидят в Кенте по приходе, это Генрихи и Анну, окалачивающихся около замка Хевер. Ах, чёрт побери, скажут. Давайте уйдём отсюда, нет сил терпеть. Отправимся к в Сент-Олбенс. Славное, тихое местечко Сент-Олбенс. А когда придут в Сент-Олбенс, Глядь, эта несчастная парочка целуются под стенами аббатства. Тогда эти люди уйдут и сделаются пиратами и уйдут разбойничать, пока не узнают, что брак совершился. Между мысом Пикника и старым Виндзорским шлюзом также имеется очаровательное местечко. Тенистая дорога, та мы сам испечрённой изящными домиками, тянется вдоль берега, вплоть до харчевни «Колокола-Аусле», живописный, как большинство прибрежных харчевин, в который можно выпить стакан очень хорошего пива, так говорит Гаррис, а в этих вопросах смело можно положиться на его слово. Старый Виндзор, знаменитое в своем роде место. Здесь находился дворец Эдуарда-исповедника, и здесь великий граф Годвин – Был улечен правосудием того времени в покушении на жизнь брата короля. Граф Годвин отломил кусок хлеба и держал его в руке. «Если я виновен, — сказал граф, — да подавлюсь я этим куском хлеба, когда вкушу его!» И положил хлеб в рот, и проглотил его, и подавился, и умер. После старого Виндзора река делается малоинтересной. и снова становится сама собой лишь по приближению к бовине. Джорш и я провели лодку на буксире мимо Хоум-парка, тянущегося по правому берегу между мостами Альберта и Виктории, и подходя к Дэтчету, Джорш спросил: "Помню ли я первую нашу прогулку вверх по реке и как мы высадились в Дэтчете в 10 часов вечера и хотели лечь спать?" Я отвечал, что помню. Пройдёт ещё немало времени, прежде чем я позабуду об этом. Было это в субботу перед августовскими каникулами. Мы устали и проголодались. Те же мы трое, что и теперь, и достигнув дечто, вынули корзину, обас акваяжа, пледы, пальто и тому подобные пожитки, и отправились искать ночлега. Мы миновали прихорошенькую гостиницу, сломано носом и диким виноградом над входом, но жимолости не было, а я по той или другой причине упёрся на жимолость и поэтому сказал: "Нет, не станем здесь останавливаться, пройдём немножко дальше, посмотрим, не найдётся ли другой дом с жимолостью". Мы пошли дальше, пока не повстречали другой гостиницы. Эта также была очень мила и на ней имелась жимолость. Сбоку на одной из стен, но Гарису не понравился человек, стоявший у входной двери. Он нашёл, что человек какой-то подозрительный, да и сапоги у него безобразные. И так мы отправились дальше. Прошли мы порядочно, не встречая больше гостиницы, наконец нам подвернулся человек, которого мы попросили направить нас к таковым. Он сказал: "Да вы оттуда идёте". «Вам надо повернуть обратно, и вы придете прямо к оленю». Мы отвечали, о, мы там побывали, но нам не понравилось. Нет жимолости. «Ну, когда так, — сказал он, — ступайте в Менор Хаус. Как раз напротив. Вы туда не заглядывали?» Гаррис возразил, что мы не желаем туда идти. «Нам не по нраву наружность человека, который там остановился. Не тот цвет волос, да и сапоги тоже». Ну, право, не знаю, что вам делать, сказал наш советчик, потому что это две единственные гостиницы в округе. Нет других гостиниц? воскликнул Гарис. Не единой, отвечал тот. Что же нам наконец предпринять? продолжал восклицать Гарис. Тогда заговорил Джордж. Он сказал, что Гарис и я можем, если хотим, построить для себя новую гостиницу, и, кстати, заказать для неё и постояльцев что же касается него он возвращается к Леню великие умы никогда ни в чём не осуществляют своих идеалов вздыхая о бренности всех земных желаний мы с Гаррисом последовали за Джорджем притащили мы свои пожитки в гостиницу Олень и сложили их в передней пришёл хозяин и сказал добрый вечер господа о добрый вечер сказал Джош Нам нужны три кровати, пожалуйста. Очень сожалею, сэр, сказал хозяин, но боюсь, что не сможем удовлетворить вас. Ну да всё равно, сказал Джош. Обойдёмся и двумя. Двое из нас могут ведь спать на одной кровати, не правда ли? добавил он, обращаясь к нам с Гаррисом. Гаррис сказал: "О да". Он находил, что мы с Джорджем свободно можем спать на одной кровати. Очень сожалею, сэр, повторил хозяин. Но право же у нас нет ни единой свободной кровати во всём доме. По правде говоря, мы и так уже кладём по два и даже по три джентльмена на одну кровать. Здесь мы такие немножко опешили. Но Гарис, как подобает опытному путешественнику, и тут не растерялся и заметил с весёлым смехом: "Ну, делать нечего, придётся кое-как" приспособиться. Пустите нас переночевать в бильярдную. Очень сожалею, сэр. Три джентльмена уже ночуют на бильярде, а двое в кофейне. Никак не могу вас приютить. Мы подобрали свои пожитки и перекочевали к манор-хаусу. Славный был домик. Я заметил, что он вроде как бы мне больше нравится, чем первый. А Гаррис добавил, «О да, нам будет здесь превосходно, и нечего нам смотреть на рыжего малого. При том же бедняга не виноват, что у него рыжие волосы». Гаррис говорил вполне доброжелательно и разумно. «В Норхаусе не стали тратить времени на выслушивание наших нужд. Хозяйка встретила нас на пороге заявлением, что мы четырнадцатая по счету компания». выставленная ею за последних полтора часа что же касается наших кротких напоминаний о конюшне бильярдной и угольном погребе она подвергла их глумлению все эти уголки расхватаны уже давным-давно не знает ли она местечка во всей деревне где нас могли бы приютить на ночь но если вы не взыскательны Не забывайте, что это не рекомендация, но пройдя полмили по Итонской дороге, увидите маленькую пивную. Мы не стали дожидаться конца. Мы подхватили корзину с акваряжи, пальто, пледы и свёртки и пустились бежать. Расстояние больше походило на милю, чем на полмили, но в конце концов мы достигли цели и бросились, запыхавшись, к прилавку. Хозяева пивной были грубы. Они попросту посмеялись над нами. Во всём заведении всего только и было, что три кровати, на которых уже спало семь холостяков и две супружеские четы. Однако добросердечный лодочник, случайно оказавшийся в распивочной, выразил предположение, что мы можем попытаться счастья у бакалейщика, рядом с оленем. И мы опять отправились во Слаяси. У бакалейщика всё было переполнено. Повстречавшаяся нам в лавке старушка любезно взялась проводить нас за четверть мили к своей знакомой даме, иногда сдававшей комнаты джентльменам. Старушка шла очень медленно, и прошло 20 минут, прежде чем мы добрались до её знакомой дамы, в то время как мы ползли Она извлекала нас описанием различных болей в спине, которые испытывала. Комнаты её знакомой дамы оказались занятыми. Отсюда нас направили в номер 27. Номер 27 был занят и направил в номер 32. И номер 32 также оказался занятым. Тогда мы снова вышли на дорогу. Гаррис сел на корзину и сказал, что не пойдет дальше. Место кажется покойным, и он не прочь умереть здесь. Он попросил Джорджа и меня поцеловать за него мать и сказать всем его родственникам, что он прощает им и умирает счастливым. В эту минуту явился ангел в образе маленького мальчика. Не могу придумать более подходящего облика для замаскированной личности ангела. Саж баном пиво в одной руке, а в другой с чем-то прикреплённым к бичёвке. Он спускал это нечто на каждый попавшийся ему плоский камень и поднимал затем обратно, причём получался на редкость непривлекательный звук, выражающий страдание. Мы спросили этого вестника небес, каков им он наказался впоследствии. Неизвестно ли ему о каком-либо уединённом доме? с немногими обитателями, предпочитательной старушки или разбитые параличом мужчины, которых три доведённых до отчаяния человека легко могут вынудить уступить им свои постели. Если же нет, то может ли он рекомендовать нам пустой свиной хлеб, заброшенную печь для гашения извести или что-либо подобное? Никаких таких мест он не знал, но если мы согласны пойти за ним, У его матери имеется лишняя комната, и он думает, что она сможет приютить нас на ночь. Мы пали ему на шею тут же при луне и благословили его, и вышла бы поразительной красоты картина, если бы не то, что сам мальчик был черезчур потрясён нашим волнением, чтобы сдержать его наплыв и опустился на землю, а мы все поверх него Горис так обессирел от радости, что упал в обморок и вынужден был схватить жбан с пивом и выпить половину, чтобы привести себя в чувство, после чего пустился бежать, предоставив мне и Джорджу тащить за ним багаж. Жильще мальчика оказалось маленьким домиком из четырёх комнат. Его мать, добрая душа, дала нам к ужину горячей копчёной ветчины, И мы доели все 5 фунтов без остатка. А после пирог с вареньем и два чайника чаю, а после мы легли спать. В комнате имелось две кровати: одна походная кровать в 2 фута 6 дюймов, в которой спали мы с Джорджем, причём связали себя друг с другом простынёй, чтобы не выпасть из неё, а другая кроватка мальчика, целиком предоставленная гаррису. которого мы застали поутру с торчащими наружу двумя футами голых ног, и Джордж и я повесили на них полотенце, принимая ванну. Когда мы в следующий раз попали в Детчет, мы уже не так воротили нос от гостиниц. Возвратимся к настоящей нашей прогулке. Ничего волнующего не произошло, и мы беспрепятственно пробуксировали лодку почти до обезьяньего острова, Мы остановились и позавтракали. Мы достали к завтраку мясо, а потом заметили, что позабыли взять с собой горчицы. Не думаю, чтобы когда-либо во всей своей жизни до или после мне так хотелось горчицы, как хотелось её в этот раз. Вообще я не гоняюсь за горчицей и даже почти никогда не ем её, но тут я готов был отдать за неё целые миры. Не знаю, сколько может быть миров во вселенной, но всякий, кто принёс бы мне в эту минуту ложечку горчицы, получил бы их все до одного. Таков уж я всегда безшабашный, когда мне хочется чего-нибудь, чего я не могу получить. Гарис объявил, что также отдал бы миры за горчицу. Хорошая была бы шутка для всякого Кто подвернулся бы тогда с банкой горчицы, он обеспечил бы себя на всю жизнь. Но нет, шалиш. Более чем вероятно, что и я и Гари собо пошли бы на попятные, однажды заполучив горчицу. Мало ли делаешь неразумных предложений из горяча, но разумеется, когда обдумаешься, по неволе видишь, что они до нелепости несоразмерны. стоимости требуемого предмета. Мне пришлось слышать, как один человек, поднимаясь на гору в Швейцарии, говорил, что отдал бы весь мир за стакан пива, а потом, когда дошёл до трактирчика, где торговали им, поднял скандал, потому что ему выставили 5 франков за бутылку. Уверял, что это позорное вымогательство, и написал по этому поводу письмо в Times. Это отсутствие горчицы нагнало на лодку какой-то мрак. Мы съели говядину молча. Жизнь казалась пустой и неинтересной. Мы вспоминали о счастливых днях детства и вздыхали. Однако мы несколько оживились за яблочным пирогом. Когда же Джордж вытащил со дна корзину банку с ломтиками ананаса и выкатил ее на середину лодки, Мы почувствовали, что жизнь в конце концов чего-нибудь достоит. Мы очень любим ананас все трое. Мы посмотрели на картинку на крышке, вспомнили о соке, улыбнулись друг другу, а Гарис заранее приготовил ложку. Затем мы принялись искать нож для вскрытия жестянки. Мы всё перевернули в корзине, вытрясли сок в яже. Вытащили доски над дни лодки. Мы перенесли всё на берег и перетрясли там. Ножа для вскрытия консервов не оказалось. Затем Гаррис попытался открыть жестянку пирочинным ножом, сломал нож и сильно порезался, а Джордж задумал управиться с помощью ножниц. Ножницы взлетели кверху и чуть не выкололи ему глаз. Пока они Перевязывали свои раны, я сделал попытку пробить в жестянке дыру острым концом багра. Но багор соскользнул, а я сам полетел в жидкий ил между лодкой и берегом, а жестянка в полной своей неприкосновенности упала на чашку и разбила её. Тут мы все пришли в неистовство. Мы вынесли эту жестянку на берег, и Гаррис сходил на поле за большим острым камнем. Я же возвратился в лодку и притащил мачту. Джордж держал жестянку, Гаррис приставил к ее верху острый конец камня, а я взял мачту и поднял ее высоко в воздух и, собрав все свои силы, ударил ею. Если Джордж на этот раз остался в живых, этим он обязан своей соломенной шляпе. Она до ныне хранится у него. то и сто, что от неё уцелела, конечно. И в зимние вечера, когда трубки из жены и друзья рассказывают не былицы, а пережитых ими опасностях, Джордж приносит её показать, и потрясающая история заново повторяется, каждый раз с новыми преувеличениями. Гарис отделался обыкновенной резаной раной. Тогда я принялся за жестянку в одиночку. И молотили её мачты до полного изнеможения тела и духа, после чего она перешла к гарису. Мы расплющили её, снова приверив в прежний квадратный вид, придавали ей все известные в геометрии формы, но о проделать в ней отверстие не смогли. Тут Джордж взялся за неё и смелы её в столь странную, столь зловещую, столь неземную в диком своём безобразии форму. что нам стало страшно, и мы отбросили мачту. Затем мы все трое уселись в кружок на траве и стали смотреть на неё. Поперёк крышки виднелась большая царапина, походившая на глумливую усмешку. Вид её привёл нас в ярость. Гарис ринулся на жестянку, схватил её и забросил на самую середину руки, а мы проводили её погружение проклятиями. После чего вскочили в лодку и гребли, не останавливаясь, до самого Мейденхеда. Сам Мейденхед, черезчур вульгарин, чтобы быть приятным. Это излюбленное место речного Франта и его черезчур разряженной подруги. Мейнхед город показных гостиниц, находящихся преимущественно под покровительством балетных танцовщиц. Это также дьявольская кухня, из которой выходят диваны реки, паровые катера. Какой-нибудь герцок из лондонского великосветского журнала непременно должен иметь усадебку в Мейденхеде, и сюда также обычно приезжают обедать героини трёхтомных романов, когда им вздумается кутнуть с чужим мужем. Мы быстрыми миновали Майденхет затем замедлили ход, и не спеша прошли величественные места за Болтерским и Кукомским шлюзами. Климлинский лес до сих пор ещё красовался в изысканном весеннем наряде и возвышался над водой одной бесконечной гармонией сливающихся оттенков зелени. Все её однообразной красотой это, пожалуй, очаровательнейшая часть реки. и мы медленно и неохотно увели свою латчонку из этого приюта безмятежного покоя. Мы остановились перед шлюзом как раз внизу Кукэма и напились чаю, а к тому времени, как мы миновали шлюз, уже наступил вечер. Поднялся резвый ветерок, к величайшему нашему удивлению, попутный. Обыкновенно на реке ветер бывает противным — куда бы вам ни требовалось плыть. Отчаливая поутру, чтобы провести день на воде, вы узнаёте, что ветер противный, и долгое время работаете вёслами, размышляя о том, как будет легко возвращаться под парусом. А тут после чая ветер поворачивает, и вам приходится что из сил грести ему наперекор всю обратную дорогу. Если вовсе позабыть взять с собой парус, Когда ветер будет попутным во оба конца. Ну да что там? Ведь мир сей не более как искус. И человеку свойственно скорбь, как искрам свойственно лететь к верху. На этот раз, однако, кто-то очевидно ошибся и поместил ветер у нас в тыл, вместо того, чтобы поставить его навстречу. Мы всё проделали молчком. подняли парус, прежде чем стихия успела заметить свою ошибку, затем раскинулись полотки в задумчивых позах, а парус вздулся, напрягся и закрехтел у мачты, и лодка понеслась. Я сидел у руля. Не знаю более духоподъёмного ощущения, чем плаванье на парусах. Оно настолько близко к чувству полёта, насколько до сих пор был близок к нему человек за исключением сна клен несущегося ветра как бы мчат тебя вперёд неведомо куда сам ты уже немедлительное ничтожное копошающееся творение из праха ползущее по земле ты часть природы сердце твоё бьётся за одно с её сердцем Евы великие руки обнимают тебя и поднимают к своему сердцу. Твой дух сливается с её духом, члены становятся лёгкими. Вокруг поют голоса воздуха. Земля кажется далёкой и маленькой, а облака, так близко спускающиеся к твоей голове, становятся твоими братьями. И ты протягиваешь к ним руки. Мы были одни на реке. Только в смутном отдалении виднелся рыболовный плот, стоявший на якоре посреди течения. На нём сидели три рыболова. Мы скользнули над водой, миновали лисистые берега, и никто не говорил ни слова. Я был на руле. Приближаясь, мы рассмотрели, что трое удившихся выглядят старыми и торжественными, с виду людьми. Они сидели на трёх стульях на плато и упорно смотрели на свои удочки. А красный закат бросал мистический отблеск на воду, окрашивал огнём, громоздящиеся леса и обращал груды туч в золотое сияние. То был час глубокого очарования, пасторженных надежд и желаний. Маленький парус вырезался на багровом небе. Вокруг нас ложились сумерки, окутывая мир радужными тенями, а зари подкрадывалась ночь. Мы были точно рыцари старой легенды, плывущие по берег мистического озера в неведомое царство сумерек в страду солнечного заката. В царство сумерек мы не попали. Мы примёхонько въехали в тот плот, с которого удили рыбу три старика. Мы не сразу поняли, что случилось, потому что вид был заслонён парусом, но, основываясь на тоне речей, наполнивших вечерний воздух, мы заключили, что пришли в соприкосновение с человеческими существами, и что последние раздрадосаваны и недовольны. Гарис спустил парус, и тогда мы узнали, что случилось. Мы шибли этих трех старых джентльменов со стульев на дно плота. И теперь они медленно и мучительно распутывались друг с другом и обирали с себя рыбу. А во время этого занятия кляли нас не как-нибудь, а сложными, тщательно обдуманными, замысловатыми выражениями, живописавшими наше прошлое и будущее, и поминали... всю нашу родню. Гарис сказал, что им следовало бы поблагодарить нас за маленькое разнообразие после целого дня ужине, а ещё сказал, что ему горько видеть людей почтенного возраста, предающихся во власть злых страстей. Но это ничуть не помогло. Джош объявил, что после этого сам будет управлять лодкой. Он сказал, что нельзя требовать, чтобы такие дарования, как мои, Тратились зря на управление лодкой. Лучше поручить эту лодку простому смертному, пока мы всё ещё не утонули к чёрту. Поэтому он отобрал у меня руль и привёл нас в Марло. А в Марло мы оставили лодку у моста и отправились ночевать в Корону.